глава тринадцатая. «Император примет вас через десять минут», — сообщил мне подтянутый господин, вышедший из кабинета за помпезными дверями, и сел за стол, оборудование которого напоминало мне больше какой-нибудь космический шаттл, чем стол секретаря. Больше не обращая на меня внимания, он уставился в развернутую перед ним голограмму, время от времени тыкая в нее пальцем и меняя местами некоторые пункты. В немецком я силен не был, а включать переводчик было лень — поэтому я просто откинулся в кресле для посетителей и прикрыл глаза, чувствуя, что если ожидание затянется, то просто отрублюсь. Когда я вернулся домой, Эльза уже вылезла из ванной и теперь переговаривалась с отцом, иногда переходя на повышенные тона. Чтобы не мешать ей, я нырнул в наш мини-бассейн, запустил гидромассаж и едва не кончил от накатившего удовольствия. Даже не заметил, как слегка задремал. «Сава, ты долго там будешь лежать?» Я открыл глаза и увидел, что надо мной стоит Эльза в халате и с распущенными волосами. «Уже два часа болтыхаешься». «Сколько?» Желание стащить жену к себе в воду моментально пропало, словно на меня плеснули ледяной колодезной да прямо из ведра. Опустив бортик, я развернулся и, рвком подтянувшись, выскочил из воды. Вода тут же начала уходить, обнажая мозаичные стены и дно как только ванна опустеет то сразу же начнет заполняться заново чтобы в любой момент быть готовой к купанию нагревая воду до приемлемой температуры поозер фыркнула эльза откровенно разглядывая мое обнаженное тело только не говори, что тебе это не нравится я схватил полотенце и принялся интенсивно тираться стараясь не смотреть на супругу чтобы в итоге не остаться дома и хоть немного отдохнуть плюнув на все все имперские дела А я и не говорю. Она пожала плечами и направилась к выходу из ванной комнаты. Наверное, самой большой в нашем доме. Это было вполне логично для клана, чей глава владел даром воды. И я еще застал тот момент, когда ее переделали, превратив в нечто невообразимое. Хоть что-то папашка смог сделать полезного для семьи, более приземленного, нежели сеть или музей тех смертоносных экспонатов. Я поморщился, вспоминая Макара, и желание с ним, если не расстаться окончательно, то хотя бы понять принцип его действия и уточнить, несет ли он угрозу для меня лично. Как прошли переговоры, мой вопрос застал Эльзу уже у самого выхода. «Не слишком хорошо. Все-таки твоя просьба к моему отцу...» «В общем, он с трудом согласился попробовать, но только попробовать...» потому что не собирается заниматься чем-то настолько важным, как организация встречи с императором Фридрихом, не зная ее первопричины. Ну а в остальном? Отец спрашивает, что ты будешь делать с родовым поместьем Волковых. Ничего. Я обернул бедра полотенцем и направился в ее сторону. Если честно, я пока не решил. А что, у Ульмаса есть какие-то на него планы? Есть. И зовутся Елизавета и Мария, мои сводные сестры. Так как они не могут претендовать на значительные активы клана, то отец решил озаботиться приличным приданным, чтобы злобная сестрица не вышвырнула их на улицу, когда придет время уходить. Почему-то он не рассматривает идею просто выдать их замуж, чтобы у них появился свой дом и клан на законных основаниях. «Боюсь, что он прав». Я вздохнул, глядя на Эльзу сверху вниз, в который раз отмечая, что без своих огромных каблуков, которые она любит носить, ее макушка едва доходит мне до носа. Посмотри на Любушке, которая внезапно не только потеряла мужа, но и вообще осталась ни с чем. Или вспомни себя практически в аналогичной ситуации, когда меня не было рядом. Тебя спасало только то, что я был не совсем мертв, и твой отец вполне живой. Просто одним фактом своего существования заставлял всех... С тобой так или иначе считаться. Ну и помогал тебе. Им повезет гораздо меньше, если империя обретет императора и наступит хотя бы видимость порядка. Без такого откровенного бандитизма и стервятничества. Мы живем весьма интересное время. А Ульмас просто решил подстраховаться. У тебя будет в случае чего активы клана А у них то, чем он сейчас их обеспечит. Только и все. «Да, просто». Эльза раздраженно передернула плечами. «Просто было бы, если бы у меня были полноценно родные сестры, они рожденные непонятно кем от моего папочки». Отвечать на это я ей не стал, просто не мог представить себя на ее месте, поэтому понятия не имел, что творится сейчас у Эльзы на душе. Но, положа руку на сердце, если бы сейчас дверь открылась и на пороге появился парень, начавший доказывать, что он мой родной брат, которого мой отец нагулял на стороне, Я вряд ли распахнул ему объятия, рыдая от умиления. Скорее спустил бы с крыльца, и плевать, что он какой-то там мой родственник. Я вон своим родственникам со стороны матери даже приличных похорон не сумел организовать, так что святость семейных уз все-таки сильно преувеличена романтиками. «Эл, я должен уйти». Я чмокнул ее в макушку. «Надеюсь, что сегодня все же вернусь домой ночевать». «Если не вернешься, не представив внятной причины», то я решил, что ты решил попробовать заночевать с Любушкиной, осуществляя свою идиотскую мечту о многоженстве. И вот тогда я тебе точно не позавидую. Я всегда подозревал в тебе склонность к БДСМ. Обещаю, что по дороге домой заверну в секс-шоп и куплю наручники и плетку. сава ты вечно только обещаешь, а потом то замотаешься и забудешь, то просто забудешь. «В общем, опять мне придется все решать». Эльза тихонько засмеялась, поцеловала меня в плечо и вышла из спальни, чтобы я уже смог наконец одеться и пойти навстречу, на которую, похоже, уже начинал опаздывать. Гюхров честно ждал меня в гостиной внизу. Увидев его, я обматерил себя всеми доступными матерными выражениями и бросился вниз, чтобы найти записывающее устройство, переданное мне Кузей. Вихров выслушал мою довольно спутанную речь и взял ценную информацию на свое личное хранение, заверив, что анализом полученных данных займется ограниченный круг лиц. Как бы я ни торопился, но все равно умудрился опоздать. Во всяком случае, и Дуров, и Калинин уже сидели в небольшой уютной гостиной, а Дарья Любушкина, оказавшаяся довольно миловидной, молодой, совсем не больше 20 лет на вид женщиной, весьма неплохо играла роль этакой хозяйки вечера. Она умудрялась оставаться практически незаметной и ненавязчиво решала возникающие мелкие проблемы, вроде нехватки бумаги на столе, на которой гости записывали некоторые весьма важные сведения и тому подобные мелочи. Дарья присутствовала при нашем разговоре, как бы являясь буфером между нами и незаинтересованной стороной на случай возможного некоторого непонимания, которое могло бы возникнуть в будущем. В целом, наши трехсторонние переговоры, оставшихся в живых претендентов на трон императора, прошли, можно сказать, успешно. Перед нами не стояла задача выявления охотника за главами императорских потомков. Для этих целей были задействованы лучшие силы каждого клана, возможно, и собственной службы безопасности Совета. Если, конечно, и вверху не давали такого благословения, не сильно напрягаться и закрывать на все глаза, в чем я был почти уверен. Слишком беспечно действовали службы, чем приводили в некое недоумение и раздражение не только Вехрова, но и коллег из других кланов. В этом мы были полностью солидарны, но договориться о встрече наших начальников или представителей безопасности кланов нам все же не удалось. Все трое мужчин знали друг друга, если не лично, то по некоторым слухам, которые ходили исключительно в их среде, и от этого не доверяли своим коллегам не ни Нинаюту. Вихров просто сказал категоричное «нет» и отключился. Судя по тому, как быстро вернулись в гостиную мои такие внезапные партнеры, аналогичный разговор состоялся и у них. Давить на командиров мы не стали, чтобы не приводить к конфронтации, пускай сами разбираются. Сейчас они друг друга начнут прощупывать и изучать, возможно, это и к лучшему. По крайней мере, снимут друг с другу подозрения в причастности или непричастности к происходящему. В данном случае главной целью нашей встречи все же стояла внешняя угроза виде угрожающей всем нам оппозиции. В итоге вместе мы пришли к выводу, что нам нужно разделиться. Я передал друзьям детства копию списка координаторов, которую подогнал мне Кузя, и определил время действия. С десяток имен с самого начала списка поручил Вихрову. Они все проживали в столице, и их нужно было найти и обезвредить любыми доступными ему способами. А вот остальные товарищи из этого списка ложились на плечи Калинина и Дурова, точнее их служб безопасности. Это не значило, что я ограничился только теми лицами, которые отдал Вихрову в качестве приоритетных целей. Остальные должны были пройти самую жесткую проверку, особенно в качестве связи с моим кланом и кланами Калинина и Дурова. Надеяться, что кто-то из этого списка приведет к предателям в совете, я даже не мечтал и сомневался, что список собранный Кузи является полным, а не вершиной айсберга. Но начинать с чего-то все же было нужно. Время еще было. Немного, но все же было, чтобы суметь сориентироваться и свести ущерб от действий предпринимаемым Волковым к минимуму. Сами же парни взяли на себя ответственную миссию посетить хотя бы свои предприятия, а также предприятия, на которых замечено волнение, и попытаться вычленить провокаторов из числа работников. Для них сделать это было несложно, потому что они оба немного жизнью и были частично интуитами. Мне же доставалось самое сложное – найти и попытаться избавить землю от Олега Волкова. Когда эти двое, которых я очень смутно вспомнил по заседанию совета, они вроде бы сидели едва ли не на последнем круге, убрались, и я остался с Дарьей наедине. Она в это время приказывала пришедшей на зов служанки убрать со стола чайные принадлежности. А вот стопку бумаг трогать не велела, и когда я девица убралась, Дарья отделила от стопки несколько верхних листов и швырнула в разожженный камин. Дождавшись, когда вспыхнувшая бумага превратится в пепел, поставила на место кочергу и повернулась ко мне. «Так что вы решили сделать с кланом?» Она скрестила руки на груди, и я невольно залюбовался отблесками огня, запутавшимся в темно-рыжих волосах. «Ваш дар – огонь?» – она расширила глаза от неожиданности вопроса. «Да, огонь. А это имеет какое-то значение?» Дарья невольно нахмурилась. «Нет, просто красиво». Я повел плечами, по которым пробежала легкая, довольно болезненная судорога. «Что касается клана, предлагаю слияние. Это достаточно безболезненно для вас, так как достаточно длительный процесс. А вот вам я хочу предложить работу в клане Савельевых». И тут на выбор. Или вы даете клятву клана и вступаете в его стройные ряды, или же, если все-таки соглашаетесь на меня поработать, но не хотите связывать свою жизнь с кланом Савельевых, то мы вполне можем заключить договор». — Взаимовыгодные, разумеется. — Разумеется. Она скептически хмыкнула, но я не обратил на ее скепсис внимания. — Естественно, дом остается за вами. Я не собираюсь вас отсюда выгонять. Тем более, что после слияния кланов он потеряет свой статус кланового. Вы и сами думали над этим, поэтому и согласились на эту встречу, потому что вам понятно, что одним нападением вы при текущей ситуации в Империи явно не отделаетесь, а тех, кто мог бы вам помочь, — единицы. И не всегда эти единицы смогут прийти вовремя. И в итоге, если не я, то кто-то другой вынудит пойти на сделку. И будьте уверены, что не все будут так лояльны к вам и не станут вас принуждать. Это если не захотят конфронтации со стороны Совета и своих конкурентов и союзников. Но некоторым гораздо проще и быстрее будет провести вооруженный захват, нежели тратить время на уговоры и достижение каких-либо договоренностей. Я не убеждал ее, а просто констатировал факт и предлагал безболезненный выход. Она смотрела на меня, не мигая, но потом отвела взгляд, задумавшись. У нее было время, чтобы подумать о своем будущем и до встречи со мной. Но я ее не торопил. Все же такие решения должны приниматься сознательно, пройдя все этапы от отрицания до принятия неизбежного. И в чем же вы хотите, чтобы заключалась моя работа? Буквально через минуту она нарушила повисшую в комнате тишину и устало опустилась на диван. Я же остался стоять, глядя на нее задумчиво. «Я скажу вам, Даша. Но прежде вы скажите мне, зачем сожгли эти бумаги?» Я кивнул на камин. «Чтобы никто не смог восстановить последнюю запись, которая могла на них отпечататься при надавливании ручки на верхний лист». Ей было некомфортно смотреть на меня снизу вверх. Но она не сделала попытки сменить позу или встать. Я так и думал. Кивнув, я еще почти минуту рассматривал ее, заставляя нервничать все больше. Я хочу, чтобы вы стали моим секретарем. Также в ваши обязанности будет входить организация вот таких вот деловых встреч. И нет, ваш дом я использовать не собираюсь. У меня есть другая идея. Идея, впрочем, была не новая. Прости, Ульмас, но особняк Волковых... Я, как и планировал, превращу в административное здание клана Савельевых. Более того, я планирую собственный кабинет, которого у меня почему-то до сих пор нет, перевести туда. Теперь она смотрела на меня, несколько раз моргнув. «Простите, что?» Наконец выдавила она из себя. «Мне просто позарез нужен приличный секретарь. Видите ли, я недавно уволил своего лучшего юриста и сейчас чувствую, что начинаю тонуть в бумагах, как в зыбучих песках». Так что надеюсь, вы не подумали, что я таким пошлым образом пытаюсь заманить вас к себе в постель. Боже, вы так и подумали. Я потер подбородок и уже не скрываю усмешки посмотрел на нее. Даша, я парень весьма примиленейный, и если бы хотел именно этого, то не придумывал бы бессмысленных идиотских отмазок, чтобы сказать, вы привлекательны, я чертовски привлекателен, не покажете ли вы мне потолок вашей спальни? Она тихонько и с явным облегчением рассмеялась. Кстати, а вы не покажете? Я согласна ответила дари быстро и я займерно по условию так а теперь помедленнее потому что я немного туговато соображаю вы согласны на что показать мне потолок стать вашим секретарем быстро ответила она это не предел моих мечтаний но по крайней мере не придется возвращаться к отцу и его новой жене и да я надеюсь примкнуть к клану соелевых из этих же соображений отлично «Тогда найдите моего оставшегося юриста, кирилл Язинского, и приступайте к оформлению слияния. У него вроде бы должны быть еще парочка помощников, если мой уволенный юрист их не разогнал. И, Даша, не надо пытаться меня соблазнить. Я в этом просто кремень». на да. Увидев, как расширились ее глаза, понял, что шутник из меня не получился. «Забудьте, что я сказал». Звонок заставил меня бросить взгляд на ком. Звонил Ульмаса. «Извините, мне нужно ответить». Она кивнула, а я вышел из комнаты, одновременно вставляя в ухо наушник. «Почему я тебя не вижу?» Холодный голос тести резанул вслух так, что я даже поморщился. «Потому что я иду по чужому дому и не собираюсь натыкаться на стены», — огрызнулся я, выходя тем временем в холл. «Фридрих согласился с тобой встретиться. Уж не знаю почему». Мне ответили уже через полчаса после отправки запроса, уточнили только твое имя и как ты выглядишь. Я ответил, что обычное и отправил ваше свадебное фото, которое успели сделать до того момента, как ты рухнул на пол и начал подыхать. Судя по его голосу, он буквально негодовал, что какой-то невнятный голова захудалого клану удостоился такой чести, да еще и ответ получил в столь короткий срок. Могу отдать свой зуб мудрости, который периодически доставлял мне толику дискомфорта, что сам Буйнич такой чести удостоен не был. По крайней мере, не в такие короткие сроки. Ну, спасибо на добром слове, Ольмас. Какой у меня заботливый и понимающий тесть. Самому себе аж завидно. Козел старый. Еще один с манией бога. Ладно, оставим эту лирику. Немедленно. Где бы ты сейчас ни находился, ежай к причальной станции моего дирижабля. Капитану уже отдан приказ вести тебя в Милан. На борту найдешь приличную одежду, а то на твой гардероб без слез не взглянешь. Фридерик готов встретиться с тобой в девять утра. И он отключился. Я с минуту стоял, тупо глядя на выключенный ком, а потом галопом поскакал к машине, чтобы ехать к дирижаблю. Позвонив по дороге Эльзе, сказал, что ночи меня все же не будет». Она только покачала головой и сообщила, что, пожалуй, сама все же займется плетками и наручниками. Оставалось только гадать, шутит она или на полном серьезе такое говорит. Сам перелет занял не слишком много времени. Больше ушло на утрясание различных формальностей, но без десяти девять я уже сидел в приемной императора. Программа минимум выполнена. Оставалось только убедить Фридриха мне, во-первых, поверить, а во-вторых, посодействовать с поимкой этого гондона штопанного. Олежке Волкова. «Его Величество вас ожидает!» Секретарь оторвал голову от своих виртуальных конструкций и повернулся ко мне, указывая рукой на дверь кабинета. Я встал, одернул пиджак и направился на аудиенцию, даже не представляя, что может меня там ожидать.